Татьяна Зинина, жена из Гоя. Глава 1. Город Дарбарт, Долгарская республика. 25 декабря 3221 года. Подняв взгляд к светло-зелёным глазам молодого мужчины, я растерянно сглотнула. Он стоял напротив, держал меня за руку, и явно желал, чтобы этот балаган быстрее закончился. Его тёмные волосы лежали в беспорядке, будто их растрепал ветром, а одежда была куплена далеко не в самом дорогом магазине. Да До такому оборванцу радоваться бы, что я выбрала его, но на его губах не читалось и намёка на улыбку. Наоборот, он оставался серьёзен и собран. И всё же что-то в его простом облике казалось мне неправильным. противоречивым, выбивающимся из образа этого одарённого простачка. Нет, дело было даже не во внешности, хотя добавь ему лоска, он бы превратился в настоящего красавца. Сейчас здесь, стоя перед алтарём всевидящего, пройдёт церемонию магического союза, я вдруг словно прозрела. Этот мужчина был не просто сильным магом, он будто обладал поистине огромной мощью, словно и не человек вовсе. Закрепите союз поцелуем, проговорил служитель церкви Всевидящего, а я вздрогнула. Снова посмотрела в глаза новоявленному супругу, потом перевела взгляд на его губы и банально растерялась. Целовать самой или ждать, пока это сделает он? А может, просто развернуться и убежать? Что-то идее выйти замуж уже перестало казаться мне такой уж хорошей. Чуть грубоватые тёплые пальцы коснулись моей шеи. Осторожно провели линию до уха, переместились к затылку, и я сама шагнула ближе к мужу. Мужу? Всевидящий, неужели я правда это сделала? Вышла замуж вот так: без платья, без торжественного приёма, без гостей, лишь с четырьмя свидетелями да ещё и за парня, которого впервые увидела полчаса назад. Если жалеешь, ещё не поздно всё отыграть назад. прошептал он, наклонившись так близко, что наши щёки соприкоснулись. "Нет", ответила уверенно. "Я пойду до конца". "Как будет угодно моей леди", проговорил он и только теперь поцеловал. Осторожно, неожиданно ласково и, кажется, даже с нежностью. Прижался губами к моим губам, захватил одну, потом другую, и я подалась к нему, обняла за шею и ответила на поцелуй. Наш первый супружеский, да и вообще первый. Правда, закончился он слишком быстро, даже толком не успела понять, нравится мне или нет. А ведь нам придётся пойти куда дальше поцелоя, и от этого никуда не деться. Поздравляю, дети мои, произнёс дежурную фразу мужчина в белой рясе. Опустил взгляд на наши руки и почему-то нахмурился. Сделав шаг вперёд, уставился на запястье моего супруга, Потом внимательно посмотрел на моё и неожиданно побледнел. Всевидящий принял ваш союз, сказал он, от чего-то запнувшись. Отныне вы муж и жена, связанные ритуалом и древней кровью. Будьте счастливы в этом браке, и да хранит вас маги и все высшие силы. Он отступил назад, захлопнул книгу, где были вписаны наши имена и перечислены все свидетели церемонии. И хотел уже скрыться за небольшой дверкой, но всё-таки обернулся. Брак должен быть подтверждён, решил напомнить нам непременное условие магической свадьбы. Мы помним, ответил мой муж. Спасибо за всё. Храм всегда на стороне правды, зачем-то сказал на прощание служитель и поклонившись ушёл. Мы тоже направились к выходу, где нас ждал взятый на прокат неприметный мобиль. примечание. Мобиль, летающее техномагическое транспортное средство, внешне напоминающее обтекаемый автомобиль без колёс. Конец примечания. Оби мои подруги и два незнакомых парня вышли следом, но никто не спешил поздравлять нас со свадьбой. Собственно, и не с чем было, ведь наш брак являлся обычной договорённостью, за которую мне пришлось выложить все свои сбережения. Стоило ли оно того? Пока не знаю. Но что-то в самой глубине души, какое-то неведомое чувство, навечило твердило, что этот день я никогда не забуду, что он навсегда изменит мою жизнь. А ведь ещё днём я и подумать не могла, что этой самой ночью выйду замуж, за первого встречного. За окном кофейни гуляла метель и мелькали гирлянды. Жители Дарборта готовились к празднованию смены года, украшали дома, улицы, магазины и даже фонарные столбы. И раньше я тоже любила это время. Оно казалось мне сказочным и будто бы волшебным, вот только в этом году мне было совсем не радостно. Отведя взгляд от окна, я снова опустила лицо и с грустью уставилась на свою чашку с кофе. В чёрной глянцевой поверхности напитка Отражались огни города. Она казалась зеркально гладкой, красивой и идеальной. Но стоило опустить туда ложку, и вся эта красота рушилась и шла рябью. Нет, если ложку убрать, то через некоторое время поверхность снова станет ровной и безмятежной. Жаль в моей жизни всё далеко не так просто. А ведь совсем недавно она тоже была красивой, яркой и по-настоящему идеальной. На всё изменилось в один день, когда в наш дом явился лорд Рой Жармин. С тех пор мой прекрасный мир начал рушиться. Я окончательно собирался рухнуть через 3 дня, когда на торжественной церемонии в храме Всевидящего этот мужчина назовёт меня своей женой. Биатрис, ну хватит киснуть. Сидящая напротив Лина потянулась через стол, и легонько стукнула меня чайной ложечкой по лбу. «Свадьба — это не конец света, тем более твой жених не настолько ужасен». «Он старше меня на двадцать восемь лет», — проговорила, не отрывая взгляда от кофе. «На двадцать восемь демоновых лет! При желании он мог бы оказаться моим дедом». «Ты преувеличиваешь», — вздохнула Кара, накручивая на палец огненно-рыжий локон. «Он же маг и выглядит максимум на сорок. К тому же очень симпатичный мужчина». Лорд, политик, известная личность, в конце концов. А ты после свадьбы станешь хозяйкой целого завода, производящего мобили Теллида. Я вскинула голову и с раздражением посмотрела на подругу. «Вот сама за него замуж и выходи!» «И вышла бы», — ответила она с безмятежным видом, попивая свой кофе. «Только он выбрал тебя. Не меня, а отцовские капиталы». «И капиталы тоже». пожала плечами Карла. Но ты же знала, что однажды это произойдёт. Так уж заведено в семьях высшей аристократии. Да плевала я на эти правила. Не хочу выходить замуж в 18 лет. Не хочу, выпалила громко. На мой возглас тут же повернулись другие обитатели кафе. Пришлось взять собственные эмоции за горло и снова уставиться на чёрную гладь кофе в чашке. И не выйду, добавила тише. Ты уже дважды сбегала, напомнила Аделина, но в её голосе хотя бы звучало сочувствие. И оба раза тебя ловили и возвращали обратно. Твоё согласие в храме тоже не обязательно. До 21 года отец Семит имеет полное право принимать решения за тебя. Она развела руками. Ты в западне, Трис. Свадьба не состоится только в случае твоей смерти, ну, или его. Предлагаешь мне прекончить женишка? спросила я мрачным тоном. Смотреть на кофе уже порядком надоело, но трогать его было почему-то страшно. Я слишком долго сравнивала его со своей жизнью. Теперь мне стало казаться, что если я его выпью, и жизнь моя тоже кончится. Ох, кажется, из-за всех переживаний из-за этой демоновой свадьбы у меня начала ехать крыша. Не получится, с деловым видом ответила наша рыжая всезнайка. У лорды Жармины первоклассная охрана и самые лучшие защитные артефакты. Я глянула на неё со злостью, а в голове родилась новая вредовая мысль. Инсценировать твою гибель тоже не выйдет. Карла сразу загубила на корню мою новую идею. Я её даже озвучить не успела. Да и как ты будешь жить без папочкиных денег? Работать пойдёшь? Без образования? Вот уж не думаю, что тебе понравится выживать на зарплату какой-нибудь официантки. Да ещё и прятаться придётся. Мне и твои глупые попытки побега казались верхом идиотизма. В этот момент мне захотелось её ударить, или вылить на неё свой кофе, или просто послать куда подальше. Вот только ничего из этого я не сделала. Почему? Да потому что Карла была права. "Я не верю, что выхода нет", проговорила всё же, подняв взгляд на подруг. Белокурая милая Аделина смотрела на меня своими полными сочувствия голубыми глазами. Она вообще была очень доброй и по-настоящему хорошей, светлой, чистой, удивительно понимающей, да практически святой. Она никогда никому не делала и не желала зла. Вы при всех этих качествах ей самой приходилось сложно в нашем мире полном лжи, интриг и грязи. В противовес ей, Карла была циничной, грубой, на сто процентов корыстной и меркантильной девушкой и даже не пыталась этого скрывать. За сложный и откровенно гадкий характер ее собственная мать называла Карлу «Карой Всевидящего». Это прозвище переняли и мы, и, как мне кажется, оно подходило ей даже больше собственного имени. Но, тем не менее, в ней было то, что заставляло меня дружить с ней уже больше десяти лет. Она всегда говорила мне правду». А в лицемерном мире высшего общества Дарберта, где нашим семьям приходилось крутиться, подобное качество не встречалось в принципе. Выход, конечно, есть, сказала Кара, забрав у меня нетронутый кофе. Но при любом варианте тебе придётся чем-то жертвовать: или материальным положением, или отношениями с родителями, или репутацией. Да в безну репутацию, рявкнула я, жав пальцы в кулак. Вот ей бы я пожертвовала даже с радостью. И готов к скандалу мирового масштаба, с лукавой улыбкой поинтересовалась подруга. Стоило посмотреть ей в глаза, и я поняла: Карло знает, как мне избежать этого замужества. "Говори". Нервы за последний месяц я измотала себе изрядно, потому теперь и срывалось так легко. Раньше мне куда проще удавалось держать себя в руках. Всё просто. Бросила она, пригубив мой бодрящий напиток, но тут же скривилась от горечи. Сахара я туда так и не положила. «Гадость, Трис, как такое можно пить?» «Карла!» «В общем, ты же маг. И лорд Жармин тоже. Значит, женить вас будут по всем правилам. Да, твое согласие до двадцати одного года не требуется. Ты хоть криком кричи, что не желаешь замуж, никто не послушает. Но кое-что...» все-таки может стать причиной отмены свадьбы. «Что?» — мы с Линой спросили хором и одновременно чуть подались вперед. «Просто к моменту церемонии ты должна уже быть замужем за сильным магом». «Пф!» — выдала обреченно. «Я-то думала, что ты предложишь что-то на самом деле подходящее». «А чем тебе не нравится этот вариант?» — возмутилась Карра. Подпишешь с подставным мужем договор, что, к примеру, через год вы встретитесь и разведетесь. Потом пройдете ритуал, обзаведетесь брачными метками и разбежитесь каждый в свою жизнь. «Папа найдет этого бедолагу и мигом сделает меня снова свободной», — проговорила я. Но идею Карла решила все-таки обдумать. И пусть она казалась откровенно бредовой, но что-то в моей душе все-таки встрепенулось. Кажется, это была отчаявшаяся надежда». Я слышала, что если брак полностью магический, то нет необходимости указывать в книге полные имена, продолжила приводить доводы наша рыжая хитрюга. Достаточно сокращённых, но вписанных собственноручно. То есть по имени мы его фиктивного супруга, отец его не найдёт. А это идея. И она мне даже начинает нравиться. Есела прямо заправила за уши идеально гладкие волосы и бросила взгляд на закреплённый на запястье фанаб. Примечание. Фанап магический аналог смартфона. Бывает в форме складного зеркальца, пластины или часов. При активации создаёт в воздухе полупрозрачный экраны разного размера, которые и являются функциональной областью. Конец примечания. В мыслях уже прикидывала, кого же можно попросить исполнить такую важную и опасную миссию, как роль моего временного супруга. И чем дольше думала, тем горячней становилось. Ничего не получится. Мои плечи снова поникли. Ни один здравомыслящий маг не пойдёт против моего отца. Это почти самоубийство. Но Кара не собиралась отмитать такую прекрасную идею. Значит, нам нужен тот, кто согласится, скажем, за деньги. Девочки, Лена заметно покраснела и приложила к горящим щекам ладошки. Я вы в общем Да что, не сдержалась я. Магический брак считается законным только если консумирован в течение суток, иначе запись из книги пропадает и союз расторгается. Арханова пустошь, выругалась я. Это мне что, ещё и переспать с фиктивным супругом придётся? Не такой уж он будет эффективный, усмехнулась Кара. И пока я не успела выдать очередную эмоциональную тираду, она сказала: Итак, нам нужен сильный маг, желательно не из нашего круга, чтобы его сложно было найти. И лучше, чтобы он нуждался в деньгах. А заплатить за такое придется много. Сколько у тебя есть? — Восемьдесят тысяч шейнов на личном счету, — сообщила я. Мне бабушка вчера еще десятку перевела в качестве подарка на свадьбу. — Не густо, — пробурчала Кара. — Да вы что? — возмутилась наша святоша. На такие деньги можно купить дом в неплохом районе столицы. Не самый хороший и в не самом респектабельном. Брезгливо бросила рыжая. Так уж и быть, Трис, в случае чего я докину десятку. А если припрет, то и двадцатку. За сто тысяч получить согласие какого-нибудь парня будет проще простого. Дело за малым — найти нашего смертника. «И где нам его взять?» — спросила я, уже чувствуя, что решение моей проблемы очень близко. Есть в этом городе одно место, где можно найти человека для разного рода деликатных поручений, загадочным тоном протянула Карла. Думаю, нам стоит наведаться именно туда. Так чего же мы ждём? я поднялась на ноги и обвела подруг решительным взглядом. Едем спасать мою свободу, то есть, конечно, искать мне мужа.